Девочки совещались до утра. Они сказали друг другу, что все хорошо, все прекрасно. Они молоды, они еще совсем маленькие, они умные, они не дадут себя в обиду. Они будут закаляться и заниматься гимнастикой и борьбой. Мало ли школьных кружков. Одна будет шить и зарабатывать на жизнь, раньше ведь шила — Надо будет сходить по помойкам. Некоторые выкидывают старые швейные машинки. Другая научится выращивать на балконе цветы. Земли кругом полно, и ящики пригодятся, а семена можно собрать по паркам. Надо только научиться лазить по канату, и тогда проблема соседей отпадет сама собой. Много планов составили две живые девочки. Один раз даже поссорились, поругались и поцарапались. Но дети есть дети. В конце концов они помирились и договорились насчет получения пенсии и почтальонши, что Рита ляжет в постель под гору одеял и замотается шарфом до неузнаваемости, а подписываться будет рукой в перчатке. Ализа при ней будет дежурной девочкой из школьного клуба Милосердия а в другой раз все наоборот. Все можно устроить, ко всему привыкнуть, — говорила Рита. А Лиза при этом добавляла, что хорошо, что внуки совершенно не навещают, а дети и сами старики, им тоже не до визитов. А телефона в доме нет. Как хорошо, что все так совпало. Кончилась ночь. Загалдели дети под окнами, собираясь в школу, а Рита и Лиза забрались на свои кровати и уснули. Утро, тем не менее, наступило, солнечное, прохладное. На завтрак у девочек было по одному куску хлеба и по стакану кипятка с ромашкой. Затем обе девочки стали думать, как одеться в такой солнечный день. Немыслимо было надевать по три юбки и шерстяные кофты. Рита, однако, Вытащила еще довольно крепкие простыни, подумала, достала кипу старых журналов, в которых можно было бы соориентироваться, что сейчас носят дети и молодежь. «В жизни не надену такой позор!» — закричала Рита. А Лиза смотрела во все глаза и представляла себе юбку и блузку, все белое и все с кружевами. Лиза кинулась к старым чемоданам в кладовку, все вытащила, глаза ее сверкали, сердце билось, руки были ледяные. Лиза долго рылась, пока не вышла Рита и не увидела кавардак на полу. — Вот! — сообщила Лиза и протянула Рите комок лент и обрывки кружев. А Рита стала громко кричать, собирать с полу лоскутки, тряпочки и вещички, все детское, все никому не нужное, ползунки, пеленки, чепчики размером с апельсин, кофточки с зашитыми рукавами, все, что оставляли внуки, внучки, правнуки, и что, думали старушки, пригодится праправнукам. Конечно, при этом Лиза и Рита покричали друг на друга, однако до позднего вечера они все шили и шили, и Лиза, сшила себе блузочку с кружевом, а Рита — строгое платье из простыни с отделкой из ленточек от бывшего чепчика. Ленточки, когда-то голубые, давно стали серыми, но серое с белым — это тоже изящно. Короче говоря, к ночи сестры были одеты, оставалась проблема с обувью. Хорошо, что в старухах Лиза и Рита берегли все для черного дня. Не выкидывали ни валенок, ни колош, ни сандаликов, ни сапог. Все это, правда, лежало давно, слежалось, помялось. Но, к счастью, для Риты нашлись туфли, немного стоптанные, спортивного типа, модные лет пятьдесят назад. А для Лизы сандалии совсем новые, но спрессованные и плоские, как блины. С большим трудом Лиза натянула сандалии на свои маленькие ножки и снова была поражена тем, какие тонкие ноготки у нее на маленьких белых пальчиках. — Как прекрасна молодость! — вздыхала тем временем Рита, глядя на себя в зеркало. У них сохранилось одно отколотое сбоку зеркало, которое их немолодая внучка подарила как-то бабушкам на день рождения. Родственники иногда дарили старухам вещи, привозили порой даже целые рюкзаки. Девочки еле-еле дождались утра, съели по куску хлеба, выпили кипятку с прошлогодней мятой и пошли быстрыми шагами вон из дома. Стоял месяц май. Дети или спали, или прогуливали, или маялись в школах, и старушки почти бегом выбрались на улицу. Была огромная проблема с транспортом, так как раньше бедных старух никто не спрашивал насчет билетов, пускали даже в метро, а контролеры обходили их, как зараженные радиацией места. Сестры решили, однако пешком сходить в библиотеку, обменять книги. Долго сидели они нарядные во всем белом, в сквере, среди голубей и садовых рабочих, пока не открылась библиотека. Но и тогда они пошли не сразу. Рита сообразила, что они обязаны быть в школе, и если прийти в библиотеку раньше, как они привыкли, библиотекарша спросит, почему прогульщицы так свободно ходят по городу. Девочки сидели в сквере, куда постепенно стекались бабушки с внуками и молодые мамы с детьми. Мамы сидели на скамейках и разговаривали, время от времени дико вскрикивая «Куда полез?» или «Галина, встань немедленно!». Бабушки держались около своих внуков, как конвойные при арестантах. Рядом с качелями создалась небольшая очередь из бабушек, ревнивая и строгая к соблюдению очередности И даже если внук уползал к песочнице, лелея другие планы, бабушки все равно, когда подходил их черед, насильно сажали своих подконвойных на качели. «Какие глупые!» — заметила Лиза. Арита не ответила. «Жизнь представлялась ей сложной до невозможности. Как прожить каникулы? Это еще ничего». «А как потом не учиться?» Обратят внимание. «Учиться — это значит быть у всех на виду. И зачем учиться?» Лиза и Рита были начитанные старушки, но химия, физика и особенно математика вызывали у них даже в детстве глубокую зевоту. Сестры пришли в библиотеку днем, когда совсем проголодались и в их животах урчало — Библиотекарша книги приняла и даже разрешила выбрать новые, якобы для опекаемых и больных старушек. Операция прошла удачно, но вместо обычных Диккенса и Бальзака сестры вдруг взяли Лиза сказки Гауфа, а Рита итальянский роман «Влюбленные». На обратном пути Лиза выпросила у Риты пачку самого дешевого мороженого — а потом они, не сговариваясь, свернули в парк и вдвоем слезали это мороженое, глазея на пруд с лодками. — Лодки, — сказала Лиза. — Послезавтра моя пенсия, — ответила Рита. Вздыхая и вспоминая вкус мороженого, сестры смотрели на пруд, а вечер неумолимо приближался —